Глава восьмая. Я никогда в жизни не относилась себя к ярым фанатам кофе, но, оказавшись в другом мире, вдруг страшно захотела этого терпкого напитка. Приходилось радоваться малому отвару из трав, собранных на заднем дворе. По вкусу напоминало мяту и мелиссу. В целом пить можно. Дети уминали пирожки с яблоками, которые я испекла с утра на скорую руку. Ребята впервые за пару дней начали есть, не торопясь, без опаски, что еда вдруг возьмет и растворится в воздухе. Это была моя маленькая победа. Ната, у меня для тебя на сегодня ответственное задание. Серьезно начала я. Девочка тут же оживилась, подняла на меня взгляд полное любопытство. Я пододвинула к ней стопку разлинованных листовок. Ночью долго не могла уснуть, опасалась, что нагрянут люди Митчела а потом решила с пользой провести время и сделать для Нетты прописи. На всякий случай сверившись с книгами, буквы и правда были один в один. Я расчертила для нее линии. Судя по тому, что мне удалось узнать и от Лайна, и от Дерри, школу тут есть. Для тех, кто побогаче, четыре дня в неделю. Для тех, кто победнее, в выходные дни, при местной церквушке. В ближайшее время я планировала узнать цены, но до того момента пусть учится дома. Не забыла и про Лайна. Хитро подмигнув, я протянула и ему заранее подготовленные листы, на которых написала простенькие примеры со сложением и вычитанием. Также на стол выложила и несколько угольков, которые дети смогут использовать в качестве пишущих предметов. «Как только поможешь брату с колодцем, у тебя тоже будет задание», я улыбнулась, уловив заинтересованный взгляд мальчика. Он подтянул к себе листы, пробежался по ним взглядом и... «Так это же просто!» — удивленно произнес он. «Восемь, пятнадцать, двадцать три, шесть». Он начал называть разные числа, словно прямо в уме решал примеры. Нахмурившись, я встала и подошла к Лайну со спины, сверяя его ответы с примерами. Подивилась, ведь ему и правда удавалось безошибочно называть ответы. От меня не укрылось то, как странно дернулся Эвен. Он отвел взгляд от листов и с хмурым видом уткнулся носом в горячий напиток. «Ничего себе, как ты научился!» — похвалила я мальчика. «Тогда завтра постараюсь придумать тебе задание посложнее». Лайн довольно улыбнулся. «А пока поможешь брату с колодцем. Нетта, если сможешь разобрать оставшиеся сундуки в подвале, будет очень здорово». «Я сделаю», — с готовностью произнесла малышка. «А ты пойдешь на рынок?» «Да, но сперва хочу поискать законника, который поможет нам с домом». Я с самого начала решила, что лучшая политика — честность, а потому скрывать свои сегодняшние планы не имело никакого смысла. «Все они прохиндеи», — фыркнул Эван, «а за свои услуги дерут так, будто золото добывают». «Вдруг удастся найти алмаз в груди... М -м, земли», — не стала я спорить. «Эван, ты меня не проводишь до поворота?» парень нахмурился явно почуяв подвох, но спорить не стал, поднялся на ноги и направился к выходу. Я, подхватив корзинку и украдкой пихнув в нее листы, что готовила для Лайна, последовала к двери. Сегодня я выбрала одно из платьев Ильзы. Темно-красное с завязочками от зоны декольте до самого низа. От тише я отказалась, накинула платье как свободный удлиненный кардиган. Под него напялила длинную доходящую до колена рубаху с широкими рукавами. Она могла бы излишне, по местным меркам, открывать мои ноги, если бы в одном из сундуков я не обнаружила высокие кожаные сапоги с мягкой подкладкой. Боялась, что будет жарко, но нет. Обувь приятно холодила кожу. А так, ради особого образа, можно и потерпеть. Наталья зацепила широкий ремень в цвет обуви. Красота! Подбором одежды я была довольна. Пока работаю на рынке, нужно удивлять своим внешним видом. Я должна выглядеть необычно, за меня должен цепляться взгляд. Судя по всему, в этом мире готовы к экспериментам. Не сожгли же меня инквизиторы на костре за мою рабочую пижамку. А таким же нарядом, как у Келда, я разживусь, как только мы разбогатеем. И сапоги, и платья явно были на выход, но сегодня мне следовало выглядеть важно и прилично. Вроде как одетой по местным канонам, но при этом с новыми веяниями. «Ты что-то хотела?» — осторожно спросил Эван, когда мы вышли на улицу. «Как продвигаются дела с колодцем?» — начала издали. Парень тяжело вздохнул. «Нам с Лайном работа еще на неделю. Я попросил у друга чертежи, но в них демон ногу подвернет. Но если...» «Впрочем, не надо». «Но если...» — переспросила я. «Да дорого это!» — отмахнулся Эйвен. «Что дорого?» — напирала я. «Можно нанять рабочих. В трущобах много тех, кто за сутки может колодец сделать. Они руку набили. У них и подъемные механизмы уже готовые, и другая ерунда». «Сколько стоит?» — деловито уточнила я. «Таскать ведра через полгорода никуда не годится. Во-первых, два ведра на четырех человек — это ну очень мало, а во-вторых, замудухаешься». Вода — вещь первой необходимости. «Можно на пятнадцать серебряных договориться, не меньше», — упавшим голосом произнес Эван. Они так сильно снизили цену, когда в городе канализация появилась. «Отлично!» Я обрадовалась, опасалась, что выйдет куда дороже. «Пусть приходят прямо сегодня. Если успеют закончить до вечера, накину сверху еще три серебряных». Эван опешил. Он даже остановился, не сводя с меня ошарашенного взгляда. «Спасибо», — выдавил он. «Совершенно не за что. Я ведь тоже буду пользоваться водой», — мягко улыбнулась, тоже притормаживая и разворачиваясь к парню. «Только они это... Часть оплаты вперед попросят», — неловко переминаясь с ноги на ногу, начал Эйвен. «Они же увидят, как мы... ну...» по третьей половицей справа в моей комнате лежат десять серебряных». Тут же произнесла я. «Скажи, что остальное оплатит тетя, когда вернется». «Ты доверяешь этим рабочим? Или мне лучше побыть дома, пока не на участке?» «Я их давно знаю, ответил Эван. Сказал уверенно, потому спорить не стала. Только мысленно сделала пометку, что сегодня следует вернуться пораньше. «У меня к тебе есть еще одна просьба», — произнесла я, извлекая из корзинки листы. Я заметила, что ты смутился, когда увидел примеры. Попробуешь порешать?» Я... Э, Эван вновь замялся. «Как только у нас все наладится, я хочу отдать Лайна и Нетту в школу. Тебе для школы поздновато, потому либо академия, либо выучка в какой-то гильдии. Я в который раз мысленно поблагодарила словохотливую Дерию с кучей родственников, которые вечно влипают во всякие истории. Тут что сам выберешь? Но до этого момента стоит поучиться. Ты попробуй, а потом мы вместе разберем твои ошибки». Я говорила спокойно, хотя внутренне испытывала нервозность. «Севен останется послать меня сейчас ко всем чертям. Я уже подготовилась к тому, что он огрызнется, но вместо этого парень взял листы, затолкал их за пазуху и произнес. Спасибо, что не стала, ну, принетти с Лайном. Не за что». Не смогла я сдержать улыбку. Пожелав друг другу хорошего дня, мы распрощались на перекрестке. Я сразу же двинула на рынок, но Дейрию на рабочем месте не обнаружила. Спросила у ее соседки по прилавку. Она сообщила, что каждые три дня торговка ездит в тюремную башню с передачкой для троюродного брата. Будет позже. Я покивала, поблагодарила за информацию, сама же подивилась. Про такое Деррия не рассказывала. Рынок постепенно просыпался. Торговцы начали раскладывать свой товар, посетителей было мало. В основном слуги, которые решили разобраться с заданием от своих хозяев, не моя клиентура. Решив не терять времени, я направился на уже знакомую Лисью улицу. Днем она сильно преобразилась. Никакой вечерней расхлябности, лишь деловая спешка прохожих. Присматриваясь к вывескам, я шла вдоль стеклянных витрин. Детские игрушки, ателье, галантереи, чего тут только не было. Мысленно сделала пометку, что после того, как разберемся с колодцем, следует купить детям одежду. Тор в котором они ходили сейчас, даже на тряпке пускать не хочется. Мой внутренний расчет был простым. Раз в неделю на выплату за дом мне нужно отложить минимум 15 серебряных, остальное придется распределять по срочным тратам. Увы, этих срочных трат предстояло немало. О, надо придумать, где раздобыть крупный заказ. На одних портретах далеко не уедешь, с афишами для театральной труппы пока зыбко. Погрузившись в размышления о том, чему вообще научилась за свою жизнь, я чуть было не пропустила нужную вывеску. Встретить контору законника вот так внезапно я не рассчитывала но до уха донеслась беседа. Мсье Фернанин, вы уже подали документы в суд?» сбивчивый мужской голос. «Дорогой мой, вы приходите ко мне ежедневно с одним и тем же вопросом», от мысленистого тона собеседник так и веяло хитростью. Я подняла взгляд, увидела приоткрытое окно первого этажа. Подойдя ближе к крыльцу, прочитала табличку подле двери Фернанин и партнеры». Мы поможем вам соблюсти закон. Судя по вензелям и по золоте, контора элитная. А если оценивать голос этого месье Фернанина, законник он прожженный. В том, что эта прожженность играла на руку клиентам, я сомневалась, но решила, что хочу узнать порядок цен. Поднявшись по невысокой лестнице, я постучала в дверь. Через несколько секунд она распахнулась, На пороге меня встретила светловолосая девушка в расшитом бархатном платье. Первую пару секунд она мне широко улыбалась, а потом цепким взглядом прошлась по моему наряду. Улыбка довольно быстро сошла на нет. Ага, не богатых тут не любит. Все как везде. Вам назначено? Излишне резко поинтересовалась девушка. Нет, но я бы хотела попасть на консультацию к господину Ферненину». «У него на полгода вперед все расписано», — фыркнула она. «И консультация стоит пять серебряных». Она это так сказала, будто я, отродясь, таких денег в руках не держала. «Где я вообще могу ознакомиться с порядком цен?» — решила не реагировать на ее провокацию. «В конце концов, подобное отношение к окружающему миру не моя проблема, а этой девице». «У меня», — сухо ответила она. «Мне нужно разобраться с задолженностями, правом свидетельства собственности и опекой над несовершеннолетними детьми». Девушка подвисла. Она явно не ожидала, что ей сейчас действительно придется назвать цены. Видимо, те, кто был готов заплатить за простую консультацию пять серебряных, не сильно интересовались общей суммой. А те, кому и это было много, до консультаций не доходили. «Консультация по поводу цен тоже платная. Одна серебряная монета», — нашлась девушка. Я даже фыркнула от такой наглости, уже готовая из принципа лезть в кошель за серебрушкой, чтобы понаблюдать, как будет выкручиваться девица. От этого меня уберег грохот. Резко повернувшись, я увидела взбешенного полоноватого мужчину. «Да я на вас самого в суд подам», — прорычал он. «За полгода вы не сумели просто подготовить мои идиотские документы» и за каждый мой приход требуйте деньги. Если захотите подать в суд на меня, можете воспользоваться услугами Фернанины партнеры Лучше нас вы никого не найдете», — раздалось из кабинета. «Ну, это мы еще посмотрим». Сперва выпустив и без того взбешенного мужчину, я развернулась на пятках и вышла следом. Тыкать пальцем в небо — то еще занятие. Куда проще вернуться на рынок, и побеседовать с Деррией. Торговка была в хорошем настроении. Даже положила в мешок лишнее яблоко одному из постоянных покупателей. «О, привет!» — широко улыбнулась она. «Взаимно!» — я ответила на улыбку. «Как торговля?» Этот вопрос считался признаком хорошего тона среди местных. И отвечать на него следовало так. «Тьфу-тьфу, зерно кручу!» О ботемологии ответа я не задумывалась. Наверное, что-то из поверий. Усевшись на поставленный вертикальный ящик, я достал из корзины все необходимое и настроилась на рисование. «Ты сегодня в другом наряде», — констатировала торговка. «Красиво!» «Спасибо». «Только у тебя коленки торчат», — с сомнением протянула Дерия. «Тут так опасно?» Я приподняла планшетную подставку. «Рубашка и правда задралась» обнажая буквально сантиметр гулых ног. Мне-то все равно, я и мини в родном мире иногда носила, но совсем уж не считаться с местными порядками глупо. «Пристать так не пристанут», отмахнулась Дерия. «Да ты только до темноты отсюда уйди, а так, уверена, сегодня будет много мужиков на портрет». Торговка подмигнула. Помыслив с минуту, я решила оставить все как есть. В конце концов, Вчера вечером я видела женщину, облаченную в кожаные штаны, которые прилипли к ее ногам, как вторая кожа. И никто не умер. Я, по сравнению с ней, целомудренный цветочек. Тему с законником ненадолго отложила. Ко мне спешил клиент, тянущий за руку молодую девушку в шикарном платье. Хватило одного взгляда, чтобы понять, что это пара из высокого сословия. Девушка явно чувствовала себя неуютно, озиралась, прижимала к себе маленькую сумку-мешок, висящую на запястье. «Ярослава, мы так рады, что вы еще тут. Мы хотим запечатлеть нашу любовь навек. Ко всем остальным художникам такие очереди». Парень в расшитом камзоле стушевался. Понял, что брякнул что-то не то. «Но это даже хорошо, ведь мы хотели именно к вам». «Любовь навек, ага. Знаю я, чем это заканчивается. Но вместо спора...» Широко улыбнулась и произнесла. «Пока я рисую только черным штрихом, но через неделю могу сделать для вас шикарную картину красками в удобном для вас месте. Может быть, на фоне садов или какой-нибудь улицы, которая имеет для вас особое значение». Девушка совсем сникла, опустила голову и сжала пальцы в кулаки. «Понимаете, Ярослава, через неделю не получится», прощебетал парень. «Я отправляюсь на...» Подвиги. «На подвиги?» — А озадаченно переспросила я. Тот пиетет, с которым он произносил это слово, намекал, что дело важное. Я же откровенно ничего не понимала. Да и тот смешок, который Дерия спрятала за кашлем, говорил о многом. «Зверя лютого в лесу зарубить!» — парень загнул один палец. «Трех чародеев отловить и цветок папоротника достать. И все ради моей прекрасной дамы». «Моей невесты!» Судя по лицу прекрасной дамы, такое хобби жениха и планы на ближайшие 20 лет жизни ее, мягко говоря, не устраивали. Чуть не брякнув «беги от него!» «Я закусила губу!» Подняла вопросительный взгляд на невесту. «Давайте черным штрихом, а потом...» «Как пойдет?» Сдавленно произнесла она, высвобождая руку из тисков парня. «Пока я их рисовала...» Размышляла о том, откуда вообще берутся такие мужчины. Подвиги во имя моей прекрасной дамы. Как же? Что-то мне подсказывает, что зверь лютый ей ни разу не сдался, как и три чародея. Во имя дамы можно завтрак приготовить, всяко проще и полезнее. Именно в этот момент я осознала, что сейчас у меня под опекой находятся сразу два пацана. Мне мгновенно на плечи упал груз ответственности. Очень не хотелось вырастить из них дудонов. Я мысленно прикинула, есть ли тут книжки по воспитанию детей или же придется разбираться на практике. С таким не хотелось бы ошибиться». «Как красиво!» — прошептала девушка, когда я закончила. Она рассматривала иллюстрацию, которую я для них нарисовала. Я же не пожалела для пары чистого листка. «Десять серебряных, верно?» — произнес молодой человек одновременно с фразой пихая мне горсть монет. Глянув на ладонь, я увидела, что он положил всего восемь, и уже хотела поспорить, как девушка полезла в кошель и достала еще пять. Мягко мне улыбнувшись, она бережно взяла лист с изображением. «Спасибо», — поблагодарила я. Стоило парочке уйти, как я прижала к себе доску, подхватила корзинку и передислоцировалась за прилавок. «Перерыв!» пояснила я, удивленный Дерии. Вместе с этими словами достала пирожки, прихваченные из дома. «Угощайся». Дерия мазнула по мне своим коронным прищуром, пирожок взяла, но тут же наиграно ворчливо спросила. «Ой, давай уже сразу рассказывай, что надо». «Мне законник нужен. Может, посоветуешь кого?» «Законник», — эхом повторила Дерия и почесала подбородок указательным пальцем. «Сложно это?» «Хорошие берут дорого, а плохие и пальцем не пошевелят. Да и очереди везде жуть. Тебе срочно?» «Очень», — призналась я. «Нужен еще вчера». «Есть одна идейка», — пробормотала она. «Племянник мой, по брату Троюрдному. Но он не совсем законник». «Не совсем это как?» «Вытолкали его из гильдии», — кисло усмехнулась Дерия. «Мне хороший нужен». Я тяжело выдохнула. «Он в законах репа не чешет», — пояснила она. Эту фразу я для себя перевела, как «сечет фишку». «Да он идеалист, такой же, как ты», — фыркнула Дерия. «А когда с гильдией работаешь, так не получается. Ты же им половину дохода отдаешь просто за то, что они к тебе клиентов направляют. И ладно, если так, но...» Дерия спустилась до шепота. «Говорят, гильдия получает заказ сверху» чтобы затягивать дела, которые невыгодны богачам из бандюганов. Вот он и поругался с главой гильдии законников. Сказал, что не хочет так бесчестно людей за решетку отправлять. Больная тема для него, понимаешь? Его батю, брата моего, тоже ни за что, ни про что усадили. Она перевела дыхание, явно хотела успокоиться. «Он сейчас у меня живет, дармоед», — совершенно беззлобно продолжила она. «Ты сходи к нам, побалакай о деле. Может, он чего подскажет? Только он до трех дома потом идет в таверну подрабатывать. Мне полноценные нахлебники не нужны». «Спасибо», — поблагодарила я. «Тогда еще пару портретов и двину. Только скажи, как добраться». В рекомендации я не была уверена, но сходить побалакать о деле явно стоило. Едва я покинула укромный угол за прилавком и вернулась к своему ящику, как появился новый клиент. «Доброе утро, Ярослава», — раздалось насмешливое. И рука сама потянулась за ближайшим яблоком. У этого мужчины явный талант — лицом притягивать всевозможные летящие предметы. «И вам не хворать!» «Неужели с документами пожаловали?» — огрызнулась я, повернувшись к лорду Митчеллу. И чего только на рынке самолично забыл. «А что, вам мои люди так и не принесли?» — притворно удивился он. Фиолетовые глаза хитро блеснули на солнце, губы искривились в усмешке. В том, что он вообще давал такое задание своим людям, я серьезно сомневалась. «Вероятно, позавыли, пока следили за мной», — козырнула тем, что приметила его прихвостня. Волдер Митчелл плавным движением стянул с себя пиджак, перекинул через руку и уселся на перевернутый ящик, который я задрапировала, найденный в сундуках тканью, для клиентов. Я вопросительно приподняла брови. «Да что ему нужно-то?» «Мне было важно узнать, что те деньги, что вы мне выплачиваете, заработаны честным трудом». Как ни в чем не бывало, продолжил Митчелл. «Не продемонстрируете ли мне свой талант?» «Тридцать серебряных!» Брекнула я, хотя еще секунды ранее хотела отказаться. Я спешу с вашего долга. Но уж нет. Предпочитаю сама вносить платежи. Мичел хмыкнул, снял с пояса кожаный мешок и достал оттуда горсть монет. Медленно, словно в насмешку, отсчитал необходимую сумму и положил на колено. Я мысленно поскрипела зубами, но от 30 серебряных отказываться было глупо. Меня подмывало нарисовать точную копию карикатуры, которую ночью закрасили на соседней стенке. Но так откровенно подставляться не имело смысла. К тому же свою работу я привыкла выполнять на совесть, и если уж Волдер, которому наверняка известно о моих расценках, расщедрился, то я даже пожертвую чистые листы без афиши. Я погрузилась в работу. Сколько бы ни старалась подчеркнуть какие-то изъяны его лица, в эскизе это смотрелось настолько гармонично, что я начинала злиться. Почти идеальные черты, которым обрадуется любой художник. Прямой нос, правильный изгиб губ, глубокий взгляд. Уголек словно сам бродил по листу, запечатлевая образ. Волдера Митчелла не портила ни едва заметная щетина, ни небольшой шрам на подбородке, Лишь дрянной характер и бандитские замашки. Когда закончила с портретом, чувствовал себя полностью выжатой. Развернув клиенту дощечку, я продемонстрировала рисунок. Сделано было и правда на совесть Уж не знаю, что ожидал увидеть Митчел за 30 серебряных, но его лицо вытянулось от удивления. Он цепким взглядом прошелся по рисунку. Никак не ожидал, что вы и правда талантливы. Все тем же тягучим и насмешливым тоном произнес Волдер. Что же? Пожалуй, вы заслужили. Он собрал серебряный в кулак и вручил мне. Я передала ему рисунок. Когда мне ждать от вас следующий взнос? Когда мне ждать документы? В тон переспросила я. В ближайшее время. В ближайшее время? Сухо повторила. Митчел усмехнулся, развернулся на пятках и направился в Освояси. «Ух, девочка, не с теми людьми ты спора вести решила», — со вздохом произнесла Дерия. «Так как найти вашего племянника?»